Глава 8. Занимайтесь спортом, с пользой для здоровья. Возможно, после того, как мы провели столько времени, изучая пагубное влияние стресса на здоровье, вас удивит мое заявление. Небольшие дозы стресса это не так уж и плохо. Ведь тело получает пользу от физических упражнений именно через ответную реакцию на стресс. Получая нагрузку, мышцы становятся сильнее. Упражнение – один из лучших способов вытащить себя из разрушающего организм состояния, созданного многочисленными микродозами стресса (МДС). Регулярные занятия со временем снижают уровень адреналина и кортизола и уменьшают воспаление. Упражнения, если выполнять их в правильном объеме, посылают в мозг информацию, что вы спокойны. Но можно и переборщить. Обилие пота и учащенное дыхание могут вызвать воспаление, что переведет иммунную систему в состояние тревоги, а это причинит телу еще больше вреда. Упражнение – это информация. Вы слишком долго тренируетесь на беговой дорожке, и мозг получает информацию, что происходит? Она не может остановиться. Наверное, творится что-то страшное. И вы переключаетесь в состояние стресса. Я думаю, это не самый полезный совет на тему здоровья из всех, какие вы получали. Как же найти баланс? Чтобы понять сложную связь между упражнениями и стрессом, надо сперва понаблюдать за реакцией организма на небольшие нагрузки. Гармезис. В медицине есть важное понятие, называемое гармезис. В контексте стресса о нем впервые начал говорить около 20 лет назад профессор Массачусетского университета Эдвард Колабреза. Это имеет отношение к тому, что влияние на организм малых доз стресса может быть положительным, в то время как длительное переживание вредит здоровью. Например, небольшое количество кортизола, улучшая работу гиппокампа, центра памяти, помогает мозгу лучше работать. Перед экзаменом или беседой с начальником вы немного нервничаете и вспоминаете то, о чем давно не думали. Это самый яркий пример того, как стресс должен помогать организму. Переводя вас на более высокий уровень реагирования в момент вероятной опасности. Но когда это происходит постоянно, кортизол наоборот наносит гиппокампу вред, что может стать причиной разнообразных нарушений. Одно из них проблемы с памятью в более зрелом возрасте, включая болезнь Альцгеймера. Вы можете взглянуть на упражнения через призму гармезиса. При правильной нагрузке и объеме физические упражнения могут быть феноменальным антидотом стресса. После тяжелого дня разминка в спортивном зале, на корте или пробежка снимает напряжение. Но слишком интенсивные занятия спортом могут и навредить. Вот что случилось с одним из моих лучших друзей. У него двое маленьких детей и сложная напряженная работа, связанная с информационными технологиями. В конце недели он снимал стресс, полученный на работе и дома, с помощью пробежек. Он хорошо знал, что получасовой бег дважды в неделю помогает ему справиться со всеми проблемами. Благодаря пробежкам он хорошо выполнял обязанности сотрудника, мужа и отца. Но три недели назад одна из давних знакомых приехала в город и пригласила его побегать два с половиной часа в ближайшее воскресенье. Он согласился, и это убило его спокойствие. Следующие несколько дней он раздражался на детей и острее обычного реагировал на слова жены. Он понял, что долгий бег не для него. Полчаса это заряд спокойствия, но пятикратная нагрузка превратилась в пушечное ядро стресса. Ему подверглась вся биологическая система организма. Это повлияло на настроение, которое в свою очередь отразилось на окружении. В итоге мой друг получил в ответ на тренировку еще больше стресса. Как физические упражнения борются со стрессом. Ученые подтверждают, что умеренные физические упражнения очень полезны при различных психологических расстройствах, включая депрессию и тревожность. Исследование показало, что регулярные занятия могут лечить депрессию эффективней, чем лекарственные препараты. Упражнения помогают в борьбе со стрессом с разных сторон. Одна из главных проблем заключена в реакции человеческого организма на стресс которую мы называем бей или беги. Она готовит нас противостоять серьезным внешним трудностям, как в древние времена. Но сегодня стрессогенные факторы редко бывают физическими. Как бы мы не хотели считать их таковыми, попытка убежать от электронных писем или сообщений вряд ли нам поможет. Но именно эта реакция заложена в нас природой. Упражнения дают телу то, чего оно ждет. Спорт выводит нас из режима бей или беги. Он также помогает телу плавнее переходить из стресса в покой и обратно. Во время занятий уровень кортизола и адреналина повышается на короткий промежуток времени. То же самое происходит, когда мы напряжены и нервничаем. Регулярные упражнения учат систему реагирования на стресс восстанавливаться быстрее, а значит и ответная реакция на ежедневное МДС будет гораздо эффективнее. И похоже, физические занятия помогают нам так реорганизовать работу мозга, что он лучше противостоит МДС. В 2013 году исследования Принстонского университета показали, что в мозгу мышей из-за физических нагрузок увеличивалось количество гамма-аминомасляной кислоты, которая известна тем, что помогает мозгу переключаться в состояние покоя. Удивительно, но у мышей активизировались и клетки мозга, которые помогают снижать тревожное состояние и уменьшают последствия чрезмерной реакции на стресс. В следующий раз, когда будете сильно волноваться или тревожиться, попробуйте немного позаниматься. Это могут быть двухминутные упражнения со своим весом, например, тренировка пресса или прыжки, танец под любимую музыку, 10 минут интенсивных упражнений или прогулка. Закончив, обратите внимание, снизилось ли напряжение. Почти всегда это так. Теломеры Есть еще один механизм, с помощью которого упражнения снижают влияние стресса на организм. Это происходит благодаря их воздействию на теломеры. Глубоко внутри наших клеток находятся хромосомы, которые сохраняют всю генетическую информацию. Если представить хромосому в виде крошечного шнурка, то теломеры будут теми самыми пластмассовыми наконечниками, которыми заканчивается шнурок. Когда они повреждаются, хромосомы начинают изнашиваться. А это главный признак клеточного старения. Оно означает, что стареет наше тело. Исследование, проведенное лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине Элизабет Блэкберн и профессором Элисой Эппель, предполагает, что образ жизни может помочь организму дольше оставаться молодым, предотвращая укорачивание теломеров. Ученые утверждают, что низкий уровень стресса, здоровый сон, правильное питание и время, проведенное на природе, замедляют старение. Спорт тоже играет важную роль. Исследования 2010 года показали, что у женщин, подверженных стрессу и тренирующихся, теломеры длиннее и здоровее, чем у тех, кто не занимается. Поразительно, но такого эффекта можно добиться всего за 14 минут ежедневной физической активности. Исследователи сделали вывод: спорт защищает людей, подверженных стрессу, тем, что ослабляет его воздействие на теломеры. Главное, что мы должны запомнить, надо сокращать количество сидячего времени и заниматься спортом регулярно, но с умеренными нагрузками. Как определить оптимальную физическую нагрузку? Оптимальная нагрузка зависит от вашего общего состояния и образа жизни. Всегда спрашивайте себя, какая тренировка нужна вашему телу: восстановительная или интенсивная? Если вы были сильно заняты на работе, а спали плохо, то скорее всего, вы близки к стрессовому порогу. В этом случае восстановительное занятия, например, йога или пилатес, принесут больше пользы, чем изматывающий бег. Прислушиваться к телу критично важно. Начав делать это, вы постепенно научитесь настраиваться на свой организм и лучше чувствовать, какая тренировка ему нужна. Признаки того, что вы перезанимались. Плохой сон ночью после активной тренировки. Раздраженность и плохое настроение после увеличения нагрузки. Спите дольше обычного, но чувствуете себя уставшим, часто заболеваете: кашель, простуда и другое. Просыпаетесь с учащенным сердцебиением, замедленное, нестабильное на следующее после тренировки утро сердцебиение. Чувство усталости после тренировки до конца дня. Рекомендации по ежедневным тренировкам. Для ежедневных занятий я предпочитаю тип тренировок, которые помогают справляться со стрессом. Физическая активность идеальный антидот эмоционального напряжения. Стресс не берет выходные, поэтому и мы не должны пропускать занятия. Это может быть обычная короткая прогулка в обеденный перерыв или часовая пробежка выбор за вами. Главное заставлять свое тело по возможности максимально двигаться ежедневно любым способом, который вам по душе. Важно обращать внимание на то, Как вы себя чувствуете после занятий? Убедитесь, что настроены на свое тело. Выбирайте вид тренировок, созвучный вашему образу жизни. Вытапливание стресса. В последние годы проводилось несколько интересных исследований, связанных с гипертермией или перегреванием тела человека. Оказывается, если повысить температуру тела до 38,5 градусов 38,5°C, Это приблизительно та температура при простуде, когда вам жарко и вы потеете, и поддерживать ее час. Психическое напряжение ослабнет, а мозговая деятельность усилится. Изучая саунатерапию, ученые выяснили, что с ее помощью можно смягчить симптомы депрессии. Исследования, проведённые в Японии, показали, что месяц посещения сауны 5 дней в неделю снижает стресс и увеличивает периоды спокойствия. Бикрам-йога, одна из форм горячей йоги, также заметно снижает симптомы депрессии. И высокая температура, которая может быть для организма формой полезного стресса, и упражнения типа йоги стимулируют образование бета-эндорфинов. Они снижают боли, улучшают настроение. Может полезные свойства высокой температуры и йоги усиливаются с обеих сторон, если их соединить? Эта мысль возникла у меня после работы с 50-летним пациентом Саймоном. Он боролся с депрессивным настроением с помощью терапии и разных антидепрессантов, но ничего не помогало. Саймон приходил с перерывом в 2-3 месяца всякий раз в отчаянии, с жалобами на плохое настроение и безуспешные попытки справиться с депрессией, пока однажды на одном из сайтов не познакомился с женщиной. Она предложила ему сходить на класс горячей йоги. Невероятно, но еще несколько дней после занятия Саймон был счастлив. Конечно, я предположил, что причина тому влюбленность, но вскоре они перестали встречаться. Саймон продолжил заниматься горячей йогой, но в другом классе, и, по его словам, заметил стабильное улучшение настроения. Почему бы вам самим не сходить на горячую йогу? Если эта идея вас не очень привлекает, попробуйте сауну или парилку. Находясь там, вы можете попробовать легкие упражнения на растяжку, если, конечно, найдется свободное место и время. Семь видов спортивных занятий, о которых вы, возможно, не думали. Первый скалодром. Занятия на скалодроме требуют концентрации, и это заставляет вас забыть о насущных проблемах. Второй плавание в открытой воде. Плавание в озере, море или реке имеет невероятный терапевтический эффект. Если у вас нет возможности выехать на природу, занятия в бассейне тоже очень полезны. Одно из больших преимуществ плавания, неважно в бассейне или в открытой воде, отсутствие телефона. Так что в любом случае вы получите передышку. Третий. Тайчи или йога в лесу или парке. Четвёртый. Упражнение со скакалкой. Легкий и быстрый способ сжечь избыток стрессовой энергии. Все, что вам для этого потребуется скакалка. Пятый. Пробежка на свежем воздухе. Если вы уже регулярно бегаете в черте города, попробуйте хотя бы иногда делать это на природе. Шестой. Скандинавская ходьба пешеходная версия полного привода. Во время ходьбы с палками в работу включаются и ноги, и руки. Это хорошая тренировка для всего тела. Седьмой. Жизнь на земле. Постарайтесь проводить некоторое время на полу, на коленях, на корточках или балансируя на мяче для йоги, противовес времени, когда вы сидите за компьютером. Это можно делать, когда вы смотрите телевизор, читаете или едите. Нестабильное сердцебиение. Чаще всего люди считают, что сердце должно работать как метроном, следуя четкому ритму. Вы удивитесь, но это не так. Промежутки времени между сердечными сокращениями должны быть разными. Когда все хорошо со здоровьем, и мы находимся далеко от стрессового порога, вариабельность сердечного ритма ВСР высокая. Каждый удар отличается по силе и ритму. Этот критерий отражает способность организма адаптироваться к постоянным переменам в окружающей среде. Я часто думаю об этом как о маркере жизнеустойчивости, способности тела справляться со стрессом. Но если мы утомлены, вариабельность снижается. Низкую ВСР связывают со многими проблемами здоровья, в частности, такими смертельно опасными, как заболевания сердца. Причин понижения ВСР много. Инфекция, высокая температура, воспаление и разрушительные макродозы стресса. Но у большинства из нас ВСР снижает влияние микродоз стресса. Они безжалостно обрушиваются со всех сторон, оставляя нас обессиленными. Низкая ВСР признак того, что организм неспокоен. В последнее время среди профессиональных спортсменов и военнослужащих набирают популярность мобильное ВСР приложение HRV тренинг и элит Elite HRV. Они помогают определить, какие упражнения наиболее полезны в конкретный момент. Высокая ВСР указывает на низкий уровень стресса. Значит, вам подойдет хорошая нагрузка. Низкая ВСР предполагает, что организм перенапряжен, ему необходим отдых, восстановление и расслабление. В этом случае вы можете позаниматься йогой, сделать упражнения на растяжку или даже пропустить тренировку. Я пользуюсь такими приложениями с большим интересом. По ним сразу видно, как много факторов негативно влияют на мои показатели: частые обеды или ужины вне дома, плохой сон, много кофе, алкоголь и дальние поездки. Мой друг Алесандро Феретти изучает ВСР и скрупулезно отслеживает свои показатели с помощью профессионального медицинского оборудования. Во время просмотра шоу «Мастер-шеф Австралия с добродушным ведущим Алесандро получил массу положительных эмоций, и это отразилось на его ВСР. А вот когда он смотрел Мастер-шеф Америка, где Гордон Рамзи постоянно ругается, Александра сам был настолько раздражен, что его ВСР понизилась. Эти приложения помогают и в клинике. У меня недавно был 48-летний пациент, которого смело можно назвать энтузиастом всех технических новинок. Эндрю пришел ко мне на прием, вооруженный своими ВСР показателями. Я решил внимательно изучить эту информацию. По средам в 12 часов дня Эндрю должен был проводить корпоративное совещание по кадровым вопросам. Для него это было довольно стрессовым событием, поэтому каждую среду по вечерам он выпивал полбутылки вина. За этим неминуемо следовал плохой, прерывающийся сон. Эндрю просыпался вялым и уставшим по четвергам. Чтобы хоть как-то компенсировать это, он съедал много сладкого и весь день пил кофе, но это только усиливало его усталость и плохое настроение. Эндрю буквально считал минуты до выходных. Четверги и пятницы стали невыносимыми. В конце рабочей недели Эндрю выпивал бутылку вина, а потом все выходные пытался восстановиться. В СР показатели отлично демонстрировали все это. После дозы алкоголя в среду вечером в ЭСР Эндрю резко падало, и в четверг утром он был почти у стрессового порога. Этим прекрасно объяснялись его тяжелые четверги и пятницы. Основываясь на показателях ВСР, мы разработали стратегию. В среду вечером Эндрю больше не будет спешить домой, чтобы открыть бутылку вина и упасть на диван. Вместо этого он пойдет на занятия йогой, которые нашел недалеко от дома. Единственное изменение в графике повлекло трансформацию всей недели. Теперь по четвергам Эндрю просыпался отдохнувшим, потреблял гораздо меньше сладкого и кофе. В дополнение ко всему, он чувствовал себя гораздо спокойнее, что хорошо отразилось на его работе. Через несколько недель Эндрю сообщил мне, что четверги и пятницы стали его любимыми рабочими днями. Еще он сказал, что больше не выпивает перед выходными целую бутылку вина. Ему достаточно одного бокала, либо он вообще не пьет, потому что почти не чувствует напряжения к концу недели. Наблюдение за ВСР стало для Эндрю хорошим мотиватором изменить образ жизни. Через два месяца передо мной стоял излучающий радость человек. Его нагрузка на работе не уменьшилась, его все так же атаковали МДС, зато изменилась способность поглощать стресс. Всего за несколько недель уровень энергии Эндрю повысился. Он чувствовал себя спокойнее, а настроение заметно улучшилось. Я уверен, что по утрам вы тоже будете просыпаться отдохнувшими и свежими. Вы шагнете в день И подобно искусному фехтовальщику отразите все атаки микродоз стресса, летящих на вас со всех сторон. Вероятнее всего, в эти дни ваша ВСР будет высокой, в противоположность тому, когда вы просыпались позже, но вялые и разбитые, выпивали литр кофе и с невероятными усилиями заканчивали рабочий день. Могу поспорить, в те дни ваша ВСР была низкой, и вы находились в шаге от стрессового порога. Я не агитирую отслеживать свои показатели каждый час. Я пользуюсь простым приложением каждое утро, получаю информацию о своем состоянии, и это помогает мне определить необходимый уровень и вид физической активности. 11 способов повысить ВСР. Это всего лишь советы. Нет никакой необходимости выполнять их все. Выберите несколько наиболее подходящих и включите их в свою жизнь. Первый Высыпайтесь. Высыпаться означает, что вы должны спать достаточно, чтобы просыпаться свежими и отдохнувшими. Большинству из нас хватает 7-9 часов сна. Второй. Ужинайте по крайней мере за 3 часа до сна. Третий. Отдавайте предпочтение физическим упражнениям. Силовую тренировку делайте минимум дважды в неделю. все остальное время старайтесь побольше двигаться. Четвертый. Практикуйте глубокое дыхание на счёт 3 4 5 и попеременно ноздревое дыхание 5-10 минут каждое утро. Пятый. Старайтесь использовать натуральные, непереработанные продукты. Шестой. Регулярно практикуйте любую форму йоги. Я прошу своих пациентов делать это 10 минут в день. Ежедневные классы тоже очень полезны, но как показывает опыт, каждодневные, пусть и короткие занятия дают лучшие результаты в снижении стресса и повышении ВСР, чем полноценные занятия дважды в неделю. Седьмой. Практикуйте медитацию. Восьмой. Слушайте расслабляющую музыку. Девятый. Чаще бывайте на свежем воздухе. Десятый. Занимайтесь тай-чи. Одиннадцатый. Практикуйте медитацию благодарности. Освобождая тело от стресса, Поскольку наше тело способно накапливать стресс, чтобы освободиться от стресса, мы можем использовать свое же тело. Здесь мы мало чем отличаемся от таких животных, как, например, медведи, которые часто встряхиваются или дрожат после травматичных ситуаций. Делают это они для того, чтобы сбросить стресс. Минута активных движений. Они ускорят переработку стресса, который уже впитался всей системой вашего организма. Это могут быть упражнения на пресс, 20 раз. Прыжки звездочкой или быстрая ходьба. Массаж глубоких тканей тела или миофасциальное упражнение. Фасция это оболочка из соединительной ткани, которая покрывает все наши органы, нервы и сосуды. Она смягчает трение, благодаря чему мы не чувствуем боли во время движения. Миофасциальные упражнения растягивают эту соединительную ткань. Есть такое мнение, что стресс накапливается и хранится в теле. Именно поэтому многие чувствуют сильную боль во время массажа глубоких тканей и при выполнении миофасциальных упражнений. Регулярные занятия помогут вам освобождаться от стресса. Две минуты глубокого дыхания. Глубокое дыхание моментально меняет эмоциональный настрой и посылает в ваш мозг команду перейти в состояние покоя. Плач. Обычно мы чувствуем себя лучше после того, как поплачем. Если проплакаться во время сильного напряжения, станет гораздо легче сделать глубокий вдох. Несколько минут неконтролируемого смеха. Посмотрите любимую комедию или просто посмейтесь вместе с друзьями. Благодаря смеху вырабатываются эндорфины, которые снимают напряжение и стресс. Занятие йогой, растяжка мышц, фокусирование на дыхании и успокоение мыслей все это очень полезно. Техника крика. Попробуйте покричать. У нас нет точных научных данных, но я видел много пациентов, которым эта техника отлично помогает снимать стресс. Смысл в том, что посредством комфортного по громкости крика человек выпускает злобу и напряжение. В идеале это надо делать низким голосом, звук должен идти как бы из живота. Лучше всего практиковать дома. Многие кричат в подушку, которая поглощает шум. Некоторым больше нравится это делать на специальных групповых занятиях. Возможно, для вас это прозвучит необычно, но если вы боретесь со стрессом, имеет смысл попробовать. Рефлексотерапия. Исследования показывают, что эта мягкая и расслабляющая терапия помогает снизить уровень кортизола. Многие мои пациенты подтверждают, что рефлексотерапия помогает им понизить уровень стресса и улучшает сон.